с рукой, кто с ногой из чистого серебра, сидели на пустыре и смотрели маленький телевизор. Звуки и свистки спортивной передачи слышны были далеко. Пары странных кушаний поднимались из-под шкур и беспокоили сердце, запахи и закаты стран, где никогда не суждено побывать. Гирлянды сушеных змей тянулись между клеток вперемешку с матроскиными лохмотьями. Невиданные цветы светились под рваным полиэтиленом. Огромный слоновий череп стоял в грязи. Скоро улица исчезла. Дальше лежал пустырь, весь в костях и обломках клеток. И змеи растекались из-под ног. На другом конце пустыря стоял остров черного леса. А над ним угадывалось огромное здание. Дымчатый его купол еле различался на фоне неба. Еще дальше... Висели ранние огни, и слышался городской гул. «Вот он, планетарий!» – прошептала фара, указывая на купол. А за ним садовое кольцо, старый город и центр. «Запоминай, идешь домой – обязательно прихвати доску там, бревно, в общем, дровину. Или, если хочешь, можно перпендулий взять и воды из родника набрать, а то у нас течет вода, ну, какая-то ржавая. А вот и наша клетка, хмыкнула фара, когда они подошли к темноте. Решетчатый забор из толстенных копий, связанных узорными кольцами, сдерживал лес. Вовнутрь едва было просунулась рука, а вверху между наконечниками слабо блестела терновая проволока. Всей компанией залезли и повисли в ряд на небольшой высоте, упираясь в колечки украшения. И пошли тихонечко влево, переступая с колечка на колечко, побрела и мешата. Она оказалась последней. Через ровные промежутки забор скрепляли белокаменные бабы, и надо было оползать их, сжимая в объятиях облупленные бока. «И всегда так ходи до лазейки», учила Фара, терпеливо перебирая руками и ногами, чтобы не светить ее, не вытаптывать рядом землю. «Это вы хорошо придумали», «А то бредуны тут недавно ходили», — прошептала Мишата. «Да ты что, с чего ты взяла?» «Почуяла. Сейчас их нету. Запах уже еле слышен. Но все равно, где-то рядом они таились». «Грех табак!» — выругалась фара, косясь в темноту. «А ты молодец, следи, следи. И если что, говори сразу». Наконец все остановились. Сверху раздался шепот. «Эй, ползунки! Увидели вас, да не узнали». «Перекличьтесь, это я, Гусыня, Самоделкин, Пудра, Оплеухов, Пушкин». «Фара и еще мешата произнесла Фара. «Это наши сторожа, Сычи», — объяснила она. «Мы так по очереди. Тебе тоже сычить придется. У нас без охраны невозможно». Тем временем Гусыня отыскал в решетке пруд, разболтанный в своих креплениях, и хорошо приподнял. Открылась дыра, куда все по очереди пролезли. Гусы не последнему подержали прут, а потом опустили на место. И пошли по решетке обратно тем же паучьим ходом, чтобы и изнутри возле прута ничего не вытроптать. А слезли там же, где и залезали. Пусть бредуны ломают голову. Как это, тропа кончается у забора, продолжается за забором, а в самом заборе-то ни малейшие лазеечки. Тут была старая-старая аллея огромных вязов. Их стволы слабо выступали из темноты. В каждом было дупло, и в каждом дупле что-то жило. Под ногами чувствовалась дорога, в древности асфальтовая, а сейчас и и из трещин росли травы, кусты и даже тоненькие деревья. Чаще по сторонам шумело, а ветра не было, и Мишата думала, что же это шумит. Порой похохатывала сова, И то и дело чьи-то коготки стрекотали по камням. Вдалеке, сквозь наслоение деревьев, еле сеялся свет фонаря. Иногда его пересекали летучие тени. «Зверей, что ли, тут полно?» — шепотом спросила мешата Фара повернулась к ней. Одна сторона ее лица, нежно-белая от фонаря, была расписана голубоватой паутиной теней. Во мраке рта, как звездочка, поблескивал мокрый зуб а вторая звезда отражалась в глазу. — Зверя тут много, но ты привыкнешь, — тихо-тихо ответила фара.